Глава шестнадцатая — Давай, давай, матушка! Бедняга мой друг, капитан, фотограф, все-таки надорвался. — Ты что говоришь, дед? — сказал капитан, обиженно протирая глаза. — Как так? — летает. — По воздуху, парень, — пояснил дед. — Ну, не больно высоко. Сила земного протяжения мешает. — А вдаль, Пожалуйста. Но тоже недалеко, тел назад тянет. — Эх, дед, дед, — сказал укоризненно капитан, — Старый человек, а че мелишь? — Чего мне зря молоть, — усмехнулся дед. — Вот и друг твой видал. Капитан усмехнулся в ответ. — Если не врешь, — сказал он, — тогда покажи. — Чего, — не понял дед. — Покажи, как она летает. — Пожалуйста, — ответил дед. Хорошим людям могу и показать. Дед поднял земли валенки, которые скинул прежде, сунул в них ноги. — А то без головы замерзнуть могут, — сказал он, — когда она улетит. — Ну, теперь, ребят, держись, сейчас пойдем на взлет. Он вдруг раскинул, как птица, руки, прищурил глазки, а потом вытаращил их. И зарычал, как самолет. Дррр! Головой уже он замихлял стороны в сторону, Зверски поглядывая туда на меня, то на капитана. Мы невольно отодвинулись от деда, Не зная, чего можно ожидать при взлете человеческой головы. Голова, впрочем, пока не взлетала, А только лишь рычала, вертясь. Дрр! <связать> Стоп, сказал дед и опустил руки. Чего-то не летит, застряло. Тут он вдруг хлопнул себя по затылку и закричал, как на лошадь. Но! -о -о! Давай, давай! Трогай потихоньку, батушка Голова никак не реагировала и крепко сидел на плечах. Стараясь расшевелить свою голову, Дед подтягивал ее за уши верху И даже схватившись одной рукой за нос Другой пинал себя в затылок Чтобы оторвать голову от тела Голова упиралась Вот старый пень Хлопнул вдруг дед себя по лбу Да я же с за не снял Он торопливо расстегнул рубашку Выкатил голый живот И надавивший себе в пупок Сказал Чик-чик Дрр Разрычал он снова И рычал так мощно Что на лбу его выступил пот Вот так всегда с нею мучаюсь Сказал он наконец Стоит как вкопанное Сейчас сделаем так Я буду мотором работать А вы кричите Давай, давай Все вместе-то небось тронем И дед зарокотал Раскинул руки А мы с капитаном Два балбеса под сосной Дружно гаркнули. «Давай, давай, батушка!» Но голова сидела на месте. Дед уж рычал так и сяк, то и дело чикал себя в пупок, но взлета добиться не удавалось. «Тьфу!» — плюнул капитан. «Так и знал, что все это вранье!» «Напрасно так говоришь, парень!» — сказал дед. «Обижаешь? Голова старая, поношенная. Сразу с места ее не сдвинешь». Приходится попотеть. Да ты дай ей передохнуть, сказал я. И то верно, согласился дед, Вытирая пот со лба. Пусть передохнет, а то прям закружилась Вранье махнул рукой капитан Смесь самолета с трактором. Ты что уж не веришь, что ли? Спросил дед. Конечно, не верю. Мне? А вер И дед ударил кулаком себя в грудь. «Мне не веришь, а если взлетит, сапоги дашь?» «Ну уж нет», — неожиданно пожадничал капитан, — «сапоги мне самому нужны». «А лука?» «Даешь три головки?» «Даю». «Ну, смотри, парень», — угрожающе сказал дед, и так яростно затряс головой, что она и вправду могла каждую секунду оторваться. Бешеными порывами, грубо как мотоцикл, тряслась голова. И вдруг обернулась носом в сторону спины Дед еще принажал рычать И медленно закружилась на месте голова Она вертелась быстрее, быстрее Мелькал только нос и слышался голос «Давай, давай, матушка!» И разинувшие рты мы увидели Как Аверьянова голова отделилась от пиджака И поднялась в воздух над нами Приподнявшись метра на два Она перестала кружиться И сказала сверху капитану Гони, парень, луку три головки.